Эффект, произведенный этими словами, испугал его самого, и, как большинство людей нехраброго десятка, он сразу же, для большей убедительности, перешел в наступление. «Вы вечно сидите дома! Почему бы, например, вам не проехаться с нами в Харлингем или не сходить в театр? В ваши годы надо всем интересоваться, вы же молодая женщина!» Лицо Ирен еще более омрачилась. Джемсу стало совсем не по себе. Впрочем, кто вас знает, сказал он, мне никогда ничего не рассказывают. Сомс должен сам о себе позаботиться. А если не может, пусть на меня не рассчитывает. Вот и все. Прикусив кончик указательного пальца, он бросил на невестку холодный, испытующий взгляд. Ее глаза темные и глубокие так твердо смотрели на него, что он запнулся и почувствовал легкую испарину. «Ну, мне надо идти», — сказал он после короткой паузы и секундой позже поднялся с удивленным видом, словно ждал, что его будут удерживать. Он протянул Ирен руку и позволил проводить себя до дверей и выпустить на улицу. «Нет». Не нужно звать Кэп, он прогуляется пешком. Пусть Ирен передаст привет Сомсу. А если ей захочется немного развлечься, что же, он в любой день поедет с ней в Ричмонд. Джемс пришел домой и, поднявшись к себе, разбудил Эмили, впервые за сутки забывшуюся сном, чтобы сказать ей, что семейные дела Сомса, кажется, идут неважно. Обсуждение этой темы заняло у Джемса полчаса, а затем, заявив, что не сможет сомкнуть глаз всю ночь, он повернулся на другой бок и сейчас же захрапел. В доме на Монпелье-сквер Сомс, выйдя из верхней комнаты, стоял незамеченный на лестнице и смотрел, как Ирен разбирает письма, полученные с последней почтой. Она вернулась в гостиную, но сейчас же вышла оттуда и остановилась в дверях, словно прислушиваясь к чему-то. Затем стала тихо подниматься по лестнице, держа на руках котенка. Он видел ее лицо, склонившееся над котенком, который с мурлыканьем терся об ее шею. Почему она никогда не смотрит так на него? Вдруг она заметила Сомса, и выражение ее лица сейчас же изменилось. «Есть для меня письма?» – спросил он. «Три». Сомс посторонился, а Ирен прошла в спальню, не сказав больше ни слова.